Любовь у нас была жуткая, а что касается возраста, так он не помеха счастью. Кстати, вы тоже не девочки, значит, и Игорёша был этот, как его, ну, забыла, слово такое. герантофоб Геронтофил машинально поправила. Я и многомерно рассердилась. В чем тут это? Небось, спал с вами, подмигнула мне Зося. Да не стесняйтесь. Люб... Сама люблю молодых. Чё со старыми пердонами делать? Только кефир пить. На мгновение я немела, но потом пришла в себя и с негодованием заявила. «Вы с ума сошли что Чего-то заявился, отбрила меня Зося, переходя на «ты». «Я ищу убийцу Игоря!» Она стала серьезной. «Из милиции? Покажи документы!» Я вытащил из сумочки паспорт, протянула ей. Ну и что удивилась да? У ментов удостоверение есть, понимая, что Зося, как жена, должна в детстве дали знать. А по окружению мужа я вздохнула. Послушайте, пожалуйста, у меня есть лучший друг, Володя Костин. Через 10 минут она утончила, уточнила. Значит, ты просто ищешь ту бабу с пистолетом? Да, это не, не я. На тебя и не подумала. Девушка, бежавшая к метро была худенька, а ты весишь под сто кило, засмеялась Злоси. Извини, я не обижаюсь, продолжала веселиться тать. Чем больше хорошего человека, тем лучше. Только помочь себе не смогу. Почему? Не знаю никого. Или никогда не приводил домой друзей. Понятия не имею. Я не жила тут. Ощущая себя полной идиоткой, я поинтересовалась. Как же так? Муж здесь, а ты где? Зося выточила пачку парламента. Ты никак не врубишься. Дело-то житейское. Фиктивный брак был. Никто обо мне не знал. А теперь получается, что как вдова... Прописано одной площадь спокойным мужем. Я получаю наследство в эту ренку На такое я и не рассчитывал. Ладно, криво усмехнул Зося. Дело было так. Зося приехала в Москву из Западной Украины. Точнее из Львова. Очень красивое место. Старинные здания, узкие улочки. Но работы нет. Цены на продукт такие, что при одном взгляде на витрины пропадает аппетит. Да еще Зося. Несмотря на свое, католическое имя является православной. Ее семье говорят только на русском языке. Ридную мову не освоили. А жители западных областей Украины после обретения независимости демонстративно отворачиваются, заслышавши язык москалей. Да еще в паспорте в графе «национально» записано «русское». Откушав полную ложку того, что на языке газет называется притеснением пацана... национальному признаку, Зосенька решила наплевать на незалежную Украину и подалась в Москву. В отличие от очень, очень многих украинок, которые вынуждены зарабатывать себе на пропитание, торгуя овощами или выходя на панель, Зося твердо знала, она в столице России не пропадет. А все потому, что умеет в руках отличную профессию парикмахера. Причем Зося была мастером от бога. И могла из трех волосинок соорудить на голове шикарную прическу. Так что на перрон Киевского вокзала она сошла самыми радужными надеждами. Во Львове остались мама и десятилетний сын, которых Зося обещала устроившись тоже перевести в Москву. А еще она ухитрилась принести через таможню, Все свои сбережения около 5000 долларов. Соседка по лестничной клетке, разбитная Галя, ездившая в россии на заработки, уверяла, что за эти деньги можно в Москве купить квартиру где-нибудь на окраине. Месяц Зоти хватило, чтобы понять, жить в Москве намного хуже, чем во Львове. Хозяева салонов, увидав, как она ловко управляется с ножницами расческой, мигом соглашались оформить Зоти на работу. Но как только из ее сумочки появлялся на свет украинский паспорт, приветливые улыбки, с лиц и следовало категоричный отказ. Наличие регистрации не имело никакого значения. Москвичи предпочитали иметь дело только со своими. Квартиру за 5000 долларов было не купить, пришлось снимать комнату. Хорошо, хоть хозяйка попала замечать на веселую девушку лет 20 по имени Маша. Однажды, когда Зося, придя домой, разождался от отчаяния, Маша погладила ее по голове и сказала, «Знаешь, кажется, я могу тебе помочь». «Каким образом?» — вскликнула Зося. «Тебе надо выйти замуж за москвича, получить прописку в столице, и все будет отлично». «Так многие делают. И где найти такого шмыгнулоса Зося?»